Все в шутку. На экране мелькали кадры, а он вспоминал, вспоминал. Наша память ведь удивительна. Иногда достаточно самого ничтожного повода, самой тонкой ниточки для мощного клубка воспоминаний. Клубок начинает стремительно разматываться, и уже ничто не в силах остановить его или помешать. И, может быть, самое дорогое — Самое ценное, что в конечном итоге остается у человечества и у человека – это память. Память со всей ее болью, изменой, грузом несбывшихся надежд и исполненных желаний. Нью-Йорк, парк, Камингем. Листья, клумбы, деревья. Высокий Уже начинающий сидеть мужчина с резкими чертами лица, в светлом длинном плаще и большой широкополой шляпе медленно прогуливался вдоль аллеи. Он шел не спеша. Очевидно, эта прогулка доставляла ему удовольствие. Редкие в это время прохожие быстро сновали мимо. Внезапно за его спиной послышались стопот и стук. Он оглянулся. Трех- или четырехлетний карапуз, растянувшись в пяти метрах позади него, безуспешно пытался подняться, перекатываясь сбоку на бок Мужчина усмеснулся, подошел к ребенку и помог маленькому человечку встать на ноги. Отряхнул его одежду от листьев и, наклонившись еще раз, протянул лежавшую рядом игрушку, красную машинку, отлетевшую в результате падения. Малыш серьезно посмотрел на своего спасителя, не спеша, с большим чувством собственного достоинства сказал — «Спасибо!» — и стал сосредоточенно разглядывать машины. К ним уже бежала молодая, довольно миловидная женщина. «Большое спасибо, сэр! А ты поблагодарил мистера?» — строго спросила она малыша. «Да!» — сердито и ответил ребенок, продолжая изучать свою игрушку. «Не стоит, мадам!» — мужчина улыбнулся уголком рта. «А это тебе, малыша!» Он достал из кармана большую розовую конфету и вложил ее в моментально протянутую детскую ладошку. «А спасибо!» — слово напомнила мать. Малыш уже развернул конфету и засовывал ее в рот. «Спасибо!» — пробормотал он чуть вмятно, пережевывая конфету. И снова переключил свое внимание на машину. «Спасибо вам!» — еще раз поблагодарила женщина и, взяв ребенка за руку, заспешила к выходу. Большая красная машина двигалась среди них На веревочке. Мужчина долго смотрел им вслед, пока, наконец, они не скрылись за поворотом. Затем, резко повернувшись, пошел в противоположную сторону. Часы показывали ровно 3 часа 30 минут по местному времени. Впереди появилась фигура человека. Она медленно приближалась, обретая конкретные черты. Они сошлись. «Мистер Дершевиц?» «Да», — подтвердил мужчина, не вынимая правой руки из кармана. — Мне поручено проводить вас. — Пароль! — раздался угрожающий шепот. Правый рукав чуть дернулся. — Пожалуйста! — подошедший мужчина протянул маленький календарь с изображением Мэрилин Монро. — Все в порядке? — У меня здесь машина. — Хорошо. Больше не было произнесено ни слова. Они вышли из парка и сели в стоявший неподалеку Линкольн. — Мы будем на месте через несколько минут, — сказал хозяин автомобиля. Ответом ему было молчание. Вскоре машина затормозила на перекрестке. «Перейдите вон туда и сядьте рядом с шофером. Не оглядывайтесь. Вон тот черный Роллс-Ройс!» И снова в ответ одно молчание. Короткий кивок неслышно хлопнула дверцу машины. Он шел не спеша, стараясь двигаться как можно спокойнее. Краем глаза успел заметить, что Линкольн почти тотчас скрылся за поворотом. Передняя правая дверца распахнулась. Когда он уселся в машину, водитель, даже не взглянув на него, включил зажигание. «Мистер Дершовиц?» — раздалось у него за спиной. «Да. Нам говорили о вас как об опытном специалисте». Он снова промолчал. «Надеюсь, что это так. Я слушаю». «Хорошо». Обойдемся без предисловий. Итак, 30 тысяч долларов за успешную операцию. Кто? Их трое. Плата за троих? Нет, за каждого. Способ? Любой, какой вам удобен. Их квалификация? Профессионалы и довольно высокого класса. Они связаны друг с другом или действуют отдельно?